Глава 32. Родители. Рич наскоро привел себя в порядок, вышел из палатки и отправился за родителями. Первой явилась леди Данг. Она сияла, что меня сразу насторожило, но оказалось, что зря. «Помолвка?» — переспросила она, когда я объяснила суть происходящего, что Ричард предложил мне снова стать женихом и невестой, и что я склонна согласиться, если против этого нет глобальных возражений. «Да это будет лучше всего». Я распоряжусь в храме, чтобы все подготовили завтра. Ты не будешь против, если на обряде будут светлой магия? «Хеллер?» — уточнила я. «Ну, это-то само собой», — отмахнулась мисс Харри. «Не только. Сегодня приедут родители той девочки и друзей, Павла и Алекса. Думаю, что они непременно захотят познакомиться с героической сестрой наших мальчиков». «Леди Данг», — начала я, — «ах, ну что за глупости? Зови меня мамой. Наряды я заказала, мне мальчики помогли. Это будет восхитительно!» Темные тоже прибудут, так что ты произведешь фурор. Так что, зовем их на обряд?» Кивнула задумчиво. «Не беспокойся, я обо всем позабочусь!» Леди порывисто обняла меня и быстрым шагом покинула палатку. «Так, еще заказать цветы и морковь!» Проговаривала она на ходу, чуть улыбнувшись мне. «Моя почти свекровь явно тоже демон, улыбка у них с речем одинаковая, искушающая и предвещающая. Знать бы только что!» Неземное блаженство или мучительную смерть врагам? Если с Ричардом я как-то догадывалась о его мыслях, то вот что задумала леди Данк, оставалось только гадать. И при чем тут морковь? И про привязку к миру не спросила. Нет, точно демоница. Потом появился тари серданк Он решительно вошел в палатку, сел на стул и уставился на меня пристальным внимательным взглядом. Впрочем, теперь он не пугал меня. «Ирина!» «Рич сказал, что ты хотела поговорить со мной?» – спросил мужчина. Кивнула. Ричард предложил провести обряд. Я не знаю, зачем ему это надо, но склонна согласиться. Хотела попросить вас, если... Ну, мало ли что. У меня мальчики. Леди Данк изумительно заботится о них. И я восхищаюсь ее энергией и напором. Но они все-таки мужчины. Если Леди Данк устанет от них, вы не могли пристроить их в достойное место? «Ирина, ты забыла? Мальчики уже вошли в наш род. Разумеется, мы позаботимся о твоих братьях». Вообще-то они мне племянники. Это совершенно не важно. Будет удобнее всем думать, что ты их сестра. Тем более, что они сами так о тебе говорят. Что еще они говорят? Удивилась я. Писем от парней давно не было. И Гарри, который обычно передавал весточки, тоже больше не появлялся. Они очень гордятся с тобой, Ирина. А о новостях расспросишь их сама. Насколько я понял, завтра Алексей будет представлять нам свою избранницу. Что? Эми не сказала, да? Сюрприз хотела сделать. Тепло улыбнулся мужчина, говоря о своей сумасбродной жене. «Алексей с Моис провели обряд помолвки. Подробностей я сам не знаю. Он сообщил мне об этом, но без подробностей, что у них там произошло. А связь сейчас не очень хорошая. Так что завтра вместе все узнаем». «Как много я пропустила. И почему он мне не написал?» «У меня особый статус и привилегии в связи. Поэтому в условиях дефицита магии почту получаю пока только я, а ты сутки была без сознания», — сказал Тарисер. «Прости, мисс Харю, Ирина. Она пошла на крайние меры. Но ситуация, правда, была критической. Ричарда надо было возвращать. Повсюду шныряют люди Императоров, а поддерживать чары на этой палатке было уже невозможно. Она вытягивала из тебя силы, чтобы демон увидел, что ты умираешь без привязки к миру, и довела тебя до точки невозврата». «Ничего не понимаю», — пробормотала я. «Поясните». «Ну что сказать? Темное. И этим все сказано». «Эмми отправила тебя за грань, и демону пришлось отправиться следом. Что там произошло, не знаю, но Ричард вернулся, чтобы помочь тебе. Прости мою жену, Ирина, я уже поговорил с ней». «Пойми, она тоже рисковала, ведь без контроля носителя демон мог напасть на нее». Принялся объяснять мне лорд Данк, чем запутал еще больше. «То есть Рич по-прежнему опасен?» – уточнила я. «Как тебе сказать? И да, и нет». Лорд Данк встал, прошелся по палатке, Выглянул наружу, вернулся и все-таки начал рассказывать. — Нас всех в этом мире что-то держит. Кого-то долг, кого-то семья, друзья, любимая работа или ответственность перед родом. Держит не буквально, но эти привязанности создают невидимые нити, по которым циркулирует энергия. Ты отдаешь часть энергии миру, а он поддерживает тебя. Такие связи возникают стихийно, они не самые прочные и при желании легко рвутся. но их много, и они поддерживают определенный баланс сил и энергии в мире. Лорд убедился, что пока мне все понятно, и продолжил. Но магам нужна более жесткая привязка к миру, потому что они используют энергию мира сознательно и целенаправленно. Каждый маг, что развивает свой дар, оказывается привязан к миру еще и через него. И если он нарушает баланс энергий, например, берет намного больше, чем мир может ему дать, то он ломает эту связь. Его дар пропадает, и маг выгорает. Поэтому мы приняли мальчиков в рот, тем меньше риска, что их дар выгорит, если им потребуется больше энергии, чем может дать Акинчар. Недостаток восполнить силы рода. И дальше меня ждал очередной ликбез. Я узнала, что магам энергии было все время мало, и они стали искать новые источники. Часть приспособилась черпать энергию из каналов привязок окружающих людей, а другая стала подтягивать силу из других миров. Миров много, и сущности в них обитают разные. Высшие демоны с удовольствием селятся практически везде, и Акинчар не стал исключением. Связь с демоном давала магам возможность через нее обмениваться энергией с Нижними мирами. Но маги жадены и всегда больше предпочитали брать, чем отдавать. Поэтому закончилось все не очень хорошо. Злоупотребления привели к тому, что мир затрещал по швам. Демонов попросили, а маги разделились. Темные окончательно обособились на западе. Достаточно сильная кровь демонов позволила отдельным родам занять лидирующие позиции среди них, вплоть до того, что объявить себя императором. Так поступил предок нынешнего правителя. Но темные амбициозны и регулярно пытались сместить его с трона, поэтому во дворе бдили за тем, чтобы у правящего рода не было конкурентов и уничтожали всех, чья кровь оказывалась настолько сильна, что носитель мог перевоплотиться в демона. Так что Ричард опасен прежде всего сам для себя. Он угроза стабильности Мараксойла», — заключил лорд Данк. «Многим нужен только повод, чтобы начать бунт, и появление демона в семье императора даст его». «Ну что сказать, были у меня подозрения, что не все спокойно в датском королевстве, но эти мысли я от себя старательно гнала». «Ричи попытаются убить?» — спросила я. «Не все так однозначно», — ответил лорд Данк. «Видишь ли, Ирина, тут все дело в детях». Сложности с воспроизводством оказались свойственны всем магам. В их семьях очень редко рождается больше одного ребенка. И чем больше резерв мага, тем сложнее ему завести потомство. Лорд Данкер сказал, что численность темных магов пополняется в основном за счет того, что в род принимаются новые члены, в том числе маги, что рождаются на Срединном. Не все из них – стихийники. и Если у них есть способность использовать энергию, на которой стоит Мраксойл, то у них начинают развивать именно это направление». То есть большинство магов не потомственное и темное, но способное к использованию нужных энергий. Примерно как я. Я просто делала, что велел свекор, не думая о том, какая там энергия и где я ее беру. А он в это время все записывал и фиксировал. Объяснял, что ему нужно все проанализировать и подобрать для меня такой способ использовать свою силу, чтобы не причинить вреда самой себе. Ну, теперь я хотя бы понимала, как это может случиться. У меня-то привязки к роду, получается, нет». У прошлого императора родилось двое детей. И, с одной стороны, это дало надежду, что нам удастся преодолеть ступик в этом вопросе. Продолжал мужчина. Но не все увидели в этом добрый знак. От нынешнего императора ждали того же, что он женится и обзаведется наследниками. Но, увы, две его предыдущих жены так и не смогли зачать. Тарисер, между тем, имел примесь светлой крови. Именно поэтому его одобрили в качестве супруга и Все полагали, что в этом случае ее ребенок точно не будет превосходить по силе императора. В принципе, так и было. Кровь Ричи изначально была слабее, чем у императора. Но не всех устраивал сам факт, что у императора есть сестра. Некоторые рода увидели в этом угрозу, и императорскую семью попытались убрать. Вот тогда в Ричарде пробудился демон, и заговорщики были уничтожены. Случай замяли, но слухи, что племянник сильнее правителя, все равно пошли. На фоне того, что других наследников нет, в Ричарде все видят будущего императора. И это вызывает определенное беспокойство. Ведь если у Ричи наследник появится раньше, чем у императора, то последний должен уступить трон. Сейчас на правителя ограничение, что он не может лишить жизни племянника, поскольку когда-то тот спас жизнь ему. Но уничтожение демона – другое дело. Случаи появления демонов уже имели место быть, и их уничтожали. Это выгодно для Мраксойла. Смерть — это тоже энергия, которая идет на подпитку общего магического фона Мраксойла. Лорд Данг говорил неспешно, будто ему самому важно проговорить все это вслух, и я не перебивала, а потом поделился выводами. Я долго изучал все случаи проявления демонических сущностей и пришел к выводу, что дело в привязке. Если у демона есть что-то, что привязывает его к миру помимо носителя, то проблем с ним не возникает. Более того, я думаю, что воплощение демонической сущности – это способ вернуть определенную часть магии в нижние миры. То есть демон перевоплощается и возвращается домой. Вот только носитель, к сожалению, погибает. Но я думаю, что в случае сына все обойдется. И демон больше не проявит себя при посторонних. То есть вы хотите сказать, что демон Ричарда привязался ко мне? У высших демонов есть такая особенность. С той, с кем у них сложились особые отношения, возникает определенная связь, которая позволяет им отказаться от других привязок. в частности тех, что могут навредить их избраннице. Проще говоря, у демона не возникает желания подставить носителя, чтобы покинуть наш мир. И он начинает здесь создавать свои привязки. Делился со мной отец жениха. Это мои выводы, основанные на многолетних наблюдениях. Официально демонам не место в Акинчаре, и они подлежат уничтожению. Так что я буду очень рад, если у вас с речем все сложится. Это позволит ему оставаться человеком и одновременно усилить способности и силу демона. Я помолчала, обдумывая сказанное. «Получается, Ричард не опасен для окружающих, но ему грозит опасность со стороны Императора?» Озвучила свой вывод. «Ну да, но я надеюсь, что Эми удержит брата от необдуманных поступков. Все же он очень привязан к сестре. Двое детей в семье — большая редкость, и Император привык заботиться об Эми как о самом ценном своей жизни». Лорд Денк попрощался, дав свое благословение на помолвку, и ушел. А я сидела и пыталась вписать новую информацию в свое мировосприятие. «Боги, боги, куда же вы меня втянули?» «Нравится ли мне мужчина?» «Да». «Более того, меня к нему тянет физически, и чем он ближе, тем сильнее». «Может ли это быть влияние демона?» «Скорее всего». «Стоит ли прекратить это?» «А зачем?» «Свекровь и свекры лояльны к парням и поддерживают меня. На них можно положиться». Да я бы только из-за них замуж за Ричи вышла. Демон, конечно, был неожиданностью, но как же вторая сущность моего бывшего, и, надеюсь, что будущего, жениха, щекочет нервы. Мне ведь так не хватало этого. В том непрекращающемся круговороте проблем и хлопот, в котором я жила все эти годы, я совершенно разучилась чувствовать что-то помимо тревоги. Краски жизни ушли. Может, стоит отпустить себя и окунуться в водоворот эмоций? Потеплело в груди. «Есть-ка?» «Все правильно, решила хозяйка. С помолвкой поторопись, но замуж сразу не соглашайся. Дай жениху шанс показать, что он станет хорошим мужем. Этих темных учить и учить». Бесенок материализовался на плечах и перебрался на руки. «Времени много потребуется, пока они энергию назад отдадут. А потом за светлых возьмемся. А то повадились силу прятать. А за Ричарда не переживай. Он стал сильнее и сумеет постоять за свою семью». «Точно?» Переспросила, щекотя мягкая пузико-бесёнка. От такой поддержки все сомнения и страхи поблекли, И в душе осталась только какая-то щемящая нежность и легкая грусть. «Точно, точно!» — заверил меня Еська. «Мы на светлой стороне, и наше дело правое!»